«Глава пятьдесят пятая. Белодонна. Ты знаешь, что это значит?» — озадаченно спросила у демона. Тот покачал головой и призвал магии из пола нашу одежду. «Нужно найти Белинду. Хранительница должна знать наверняка. Я подобных символов еще не видел». Приведя себя в порядок и убрав заклинанием следы нашего пребывания в этой странной пристройке, вышли на улицу. Оказывается, пока мы наслаждались близостью, наступило утро. Хоть мы и не спали, занимаясь более приятными вещами, резерв был переполнен, и энергия плескалась через край. Хранительница обнаружилась в столовой. Она накрывала на стол, а помогал ей в этом Питер Ветров. Это было странным, ведь сейчас, насколько я помнила, была не его очередь, но я решила обдумать это позже. «Доброе утро». Поздоровались мы, на что оборотень просто кивнул, не комментируя наш помятый внешний вид. Белинда же скользнула по нам взглядом алых глаз, остановив его на запястьях. «Оу!» — только и смогла произнести она, пряча улыбку в кулак. «Линда, скажи, пожалуйста, ты случайно не знаешь, что означают эти узоры?» «Всем доброе утро!» — услышала я за спиной тяжелые шаги и голос Маира Балаева. Вместе с оборотнем в помещение вошли Гордей с отцом Лео, а также Айрван Руил с Дейлониером. Последним неторопливо вышагивал борщ в кошачьем обличье. «А я думаю, что за всплески силы всю ночь с восточной части храма доносились», усмехнулся фамильяр, приковывая к нам с Руаром повышенное внимание. «Кофе будете, молодожены?» бросил он, направляясь в сторону небольшой кухни. «Поздравляю, кстати». Молодо, кто?» Мы с демоном недоуменно переглянулись. «Вы провели ночь в зале Амары, на ее алтаре», прочистив горло, пояснила Белинда. «Богиня любви благословила ваш брак, оставив свою метку. Поздравляют всей души. Вы первая пара за последние две тысячи лет, кто удостоился подобной чести». «Кажется, у меня разом запылало не только лицо, но и уши шеей». У Руара сохранить невозмутимость тоже не особо получилось. Как только до него дошел смысл произнесенных хранительницей слов, на его лице засияла довольная улыбка. «А как вы попали в восточную пристройку?» — удивился Лео. «Она была открыта». «Не была», — покачал головой некромант. «По крайней мере, за двадцать лет, что я здесь жил, храм не позволил мне войти туда». «А ты в следующий раз не один, а с Агнией приходи» посоветовал борщ, неся под нос с кружками, полными ароматного напитка. «Поздравляю, принцесса!» Я обернулась, встречаясь взглядом состоящим в проходе власом. Вампир криво улыбнулся мне уголком рта и кивнул руару. Вот только грусть в глубине глаз ему скрыть не удалось. Отчего-то стало неловко, ведь я прекрасно помнила подслушанный разговор». Тема нашей с Эртруаром случайной свадьбы перестала быть предметом обсуждения номер один, когда на завтрак спустились остальные. Артур Виллард и Федор Кузнецов обрадовали новостями. Они получили из Сальвии через почтовый куб архивные карты Седьмого мира. Перед тем, как прошлым вечером отправиться в Дозор, мы с ректором и Гордеем основательно поковырялись в структуре артефакта, перенастроив его не только на получение, но и на отправление небольших предметов. Не особо рассчитывая на успех, мы отправили через куб письмо, которое написала старейшинам хранительница. Я не знала, поверят ли жители Сальвии, две тысячи лет выживавшие в изоляции, в наше искреннее желание спасти их. Захотят ли принять помощь сейчас? Ведь когда она была им нужна, совет принял жестокое решение пожертвовать их миром ради спасения остальных. Если бы не Лео, которому удалось нарушить планы Тенебрис, никто до сих пор не знал бы о том, что кому-то из запечатанного мира удалось укрыться под магическим куполом. Сравнив карту, которую составил Лео, с архивными, что прислали из Сальвии, мы нашли несколько возможных путей к вратам, сообщил ректор. «Сегодня я, Лео и кто-то из защитников отправимся на разведку. Всем вместе идти не вижу смысла». Взял слово «гном». «Мне нужно просканировать местность. Не исключено, что часть ходов за две тысячи лет может оказаться разрушена». «Начнем с пещер». Некромант указал точку на карте. «Я уже был там и могу перенести нас с теневым порталом. Если что-то пойдет не по плану, для возвращения используем портальные амулеты». Линда настроила их, чтобы перенести сразу под купол, но кто-то на всякий случай должен остаться на дозоре. Сопровождать Быстрова и Кузнецова на разведку отправились Абилард и Маир. Нам оставалось только набраться терпения и ждать, когда они вернутся. Пошел четвертый час, но новостей от ребят никаких не поступало. Нервы у всех натянулись до предела, хоть каждый старался этого не демонстрировать. «Пойдем прогуляемся», — позвал меня Эр Труар, когда я в очередной раз не удержала плетение. Чтобы занять себя, мы с Гордеем пытались настроить связной артефакт на прием сообщений из наших миров, но я никак не могла сосредоточиться, мыслями находясь с друзьями. Их долго нет. Я зябко поежилась, глядя на то, как за куполом бродит одинокая тварь. Словно почувствовав, что на нее обратили внимание, темная сущность оскалилась, обнажая острые, сочащиеся ядом клыки, но близко к защите подходить побоялась. Руар молчал, обнимая меня со спины. Уютное объятия любимого дарили такое необходимое спокойствие. Я понимала, что все самое сложное нам еще только предстоит. Была ли я готова к этому? Хотелось верить, что да. Погладила золотистую вязь и улыбнулась. Рука мужа легла поверх моей, переплетая наши пальцы в замок. «С нами боги, на нашей стороне удача. Разве может что-то пойти не так?» Зазвучавшая внутри храма сигналка, свидетельствующая о применении экстренного портала, заставила внутренне не похолодеть. Переглянувшись с Руаром, мы бросились в большой зал. По пути я заметила Власа, Гордея и Дейлониера, спешащих туда же. Надежда на то, что парни просто решили не тратить собственные силы на возвращение, рухнула, когда я увидела на полу Федора и Маира, над которыми со сосредоточенными лицами слаженно колдовали... Лео с Белиндой